Глава двадцать вторая. Вот только со взрывчаткой вышел облом. Средств поражения банально не хватало. Не крепость легионов все-таки, а академия. Все, что было, собственно, личный резерв и несколько амулетов, завалявшихся у Калистратиса. Впрочем, это я припедняюсь, конечно. Магистр имел вполне приличный арсенал, но то он и магистр но против Лича этого было мало. Некроэнергия, честно скажу, очень неудобная штука. Ломать ее магией другой направленности – та еще работенка. Эх, почему тут нет каких-нибудь святых паладинов? Если вспомнить земное фэнтези, именно святая магия, какая-нибудь лучистая энергия всегда противопоставлялась некромантии и имела на нее повышенное воздействие. Я замер, пытаясь обдумать новую вводную. А что, если... Боги тут есть, лично убедился. Как и божественные силы, нет, кого он до сих пор иногда чешется. Магии тоже всякой разной, а жрецов в фэнтезийном понимании нет. Есть служители культа, почитающие тех или иных богов Йола, но никакими особыми силами они не обладают. То есть боги частичкой своей силы со служителями не делятся, жадные какие, поэтому класс клериков тут, как и святых воинов-паладинов, отсутствует совершенно. Магическое лечение есть, но это отдельные заклинания общей магии, тоже к богам никак и нигде. Но чисто с точки зрения логики, некроэнергия обязана иметь что-то с обратным знаком как протон и антипротон, как электрон и позитрон. А этого нет. Рихат, я ухватил магистра за рукав, не в силах совладать со внутренним зудом, говорившим мне, что я где-то очень близко от правильного ответа. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Катаклизм. Он, получается, уничтожил древних магов, так? Так, кивнул тот, внимательно на меня глядя. Но сильнее всего он ударил по некромантам, так? Но не сказал бы, там все направления оказались сильно откинуты назад. Но да, некроманты пострадали больше всего. Все поделия ракомакского протектората, о которых упоминал легат, — это так, баловство, по меркам древних. Такое у них подмастерье могли после года обучения. Калистратис вздохнул. Взгляд его потерял остроту и стал задумчивым, а сам магистр, похоже, окунулся в давние воспоминания. «Когда я, до войны с Алали, обучался у своего магистра», — заметил он после недолгой паузы, — «мы изучали древние свидетельства творимой магии. До катаклизма некроманты были истинными властителями этого мира, а после о них уже больше ничего не слышали». «Тогда последний вопрос». Я провел языком по пересохшим губам. Кто устроил катаклизм? Вопрос и в самом деле был интересным, потому что ни в одной библиотеке ответа на него ни один автор не давал. Просто упоминали, что случился катаклизм, словно это было обычное природное явление, а не катастрофа планетарного масштаба, в одночасье разрушившая цивилизацию и изменившая климат целого материка. Никто точно не знает, качнул головой старымак. А если теоретически? Склонил голову на бок я. Если теоретически, то рассматривались два варианта: либо его вызвали сами некроманты, проводя один из своих темных ритуалов, либо боги, чья чаша терпения переполнилась, излили на них свой праведный гнев. Да либо и то и другое одновременно что некроманты, проводя очередной темный ритуал, переполнили чашу терпения богов, и те излили на них. То есть, два из трех за то, что тут была божественная сила. Я приободрился. 66,6 в периоде процентов. Хм, весьма неплохая вероятность. И эта вероятность была за то, что боги некромантию очень не любят. А значит, можно попробовать попросить помощи. В нашем случае от одного конкретного бога, чьим паладином, по факту, если использовать терминологию земного фэнтези, я и являюсь. Проблема в том, что о том, что я паладин, и мне бы неплохо было чутка божественных сил отсыпать, сам бог, воин, не подозревает. А значит, что? Правильно, надо ему это как-то объяснить. Но чтобы объяснить... Надо его позвать. — Понтийский ритуал, точно! — воскликнул я, почти как архимед Эврика по легенде. — Магистр, я сейчас! — поспешно сообщил ничего не понимающему Калистратису, после чего бегом понесся к транспортатору в пещеру. Мне срочно нужна была Рагырда, чтобы как в тот раз и без осечек, а то пентаграмма светилась все сильнее, а времени, соответственно, оставалось все меньше. — Локарис, стой! Прямо на полдороги резкий нервный оклик заставил меня на секунду затормозить. Взглянув в боковой коридор, увидел стоявших там Бари, Овсана, Маршуша и Тара. — Почему не в пещере? — строго спросил я, но времени разбираться не было, поэтому я погрозил пальцем и добавил. — Ладно, никуда не уходите. Ждите меня. После чего побежал дальше. — Ничего постарался уверенно заявить Ботлер, глядя туда, где только что стоял профессор. «Мы его на обратном пути подловим». «Да-да», — дружно поддержали его товарищи. Спустившись в пещеру, я, протолкавшись сквозь толпу, нашел расположившихся чуть в стороне ректорат с так неудачно приехавшими в гости легатами и без слов схватил понтийку за руку. «Пошли!» потянул я изумленно уставившуюся на меня Рагороду за собой. — Нужно успеть сделать одно дело. — Какое дело? — округлила глаза та, выдернутая с места резким рывком. — Интимное, ругнулся я. — Потанцуем, песенки попоем. Не тормози! Проводив взглядом Лакариса, утаскивающего за собой проректора по внеучебной, легаты синхронно уставились на Нодрляин. Он что, с ней собрался... Пталим замолчал, не договорив. Ректор прокашлялась, затем, натянуто улыбнувшись, ответила, «Думаю, он просто пошутил». Когда я вновь оказался в замковом коридоре, меня опять догнал знакомый голос. «Локарис, стой!» — прокричал Ботлер, все так же куковавший там, еще более пронзительно и резко, чем раньше. Я тут же с раскаянием вспомнил про их четверку, так и оставшуюся в замке но с пантийкой на буксире заниматься оставшимися студентами мне было совсем не по пути, поэтому я снова крикнул «Подождите немного, я обязательно к вам вернусь!» и потащил Рогерду дальше. Сам не видели, он был не один?» Когда коридор опустел, произнес Ботлер, словно оправдываясь. «Нам бы пришлось убить их обоих!» обернулся к товарищам, но те только отвели взгляд. «Ничего, он все равно от нас не уйдет», — постарался взбодрить остальных парень. Но прозвучало это уже не столь уверенно. Затащив понтийку в опустевший большой зал, я принялся раздеваться и одновременно расталкивать столы, освобождая место посередине. «Ты чего творишь?» Отступив на пару шагов, женщина несколько нервно вцепилась в рукояти мечей. «А ты не поняла?» Замер я, стягивая рубаху и собираясь взяться за кальсоны. «Ритуал вызова воина проводить будем. Неси, Вардрам и Субур!» К чести зеленокожей дошло до нее быстро, и она тут же унеслась за атрибутами будущего ритуала. А я, наломав дров из мебели, благо натуральное дерево, не ДСП с МДФ какой-нибудь, развел посреди зала костер. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Приговаривал я, выпуская струю огня из ладони и обходя занимающийся костер по кругу. Тут как раз появилась Раггарда, и я, выхватив у нее рулон ткани, принялся наматывать на себя. Затем потребовал «Барабан!». Получив искомое, пару раз тестово стукнул по натянутой коже, а затем, припомнив очередную песню сабатонов только в исполнении тапка, стал азартно барабанить и громко орать. А «Осовец, смерть, трупыят. Вот так ушел мертвый отряд! Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить!» Пел я, ходя вокруг костра, но почему-то, даже пропев почти все куплеты, воина так и не получилось вызвать. Я замолк, посмотрел на Пантику, что стояла, прикрыв лицо ладонью, и хмуро поинтересовался. «Так, говори, что я делаю не так!» Та тяжело вздохнула, затем произнесла: Чтобы обратиться к нашему Богу, надо сказать определенные слова. Точно! хлопнул я себе полбу, а я и забыл. И вновь мои ладони застучали по барабану. Я стал наматывать круги, повторяя вслед за Рогырдой, что подсказывала текст. Внезапно все вокруг стало чуть расплывчатым, верный признак впадания в некую форму транса и в пламени костра мне почудился силуэт крепкой фигуры в броне. Скорее всего, это был не сам Бог, а его, говоря земным языком, автоматический бот-ответчик. Магистр давненько еще успел просветить насчет некоторых особенностей местных божественных сущностей. Но этого мне было мало. Мне нужен был сам Бог, а не Его, запрограммированная на простейшие действия проекция. И я запел в этот раз другую, тоже тапка, но уже просто стилизованную под саботом. «Вновь, Бородино, снова смерть твоих сынов, вновь зверь бросил взгляд свирепый на восток. Силы не равны, но поезда со всей страны свозят все резервы сделать марш-бросок». На очередном куплете фигура в костре приобрела плотность, и воин шагнул из костра ко мне. Я почувствовал разливающуюся во все стороны ауру мощи и понял, что вижу уже его самого, а не проекцию. Пол-дела было сделано, я пропел еще одну бодрую песню, а затем приготовил самый козырный ход, который вспомнил почти случайно, обдумывая, как намекнуть Богу насчет силушки божественной. И я запел пламенево «Ночь перед боем». Не сплю, а ночь перед боем, И даже героем страшно во тьму. Холодной могилы влекут меня силы, А до молю горит пентаграмма У древнего храма. Боже, ты... Под песню я старательно транслировал мысли-образы, в которых рисовал картинки моего будущего паладинства, как и силы воина караю всяких нечестивых порождений тьмы. Краем глаза, наблюдая за Богом, заметил, как тот становился все более задумчивым. Внезапно он исчез, на мгновение заставив меня испугаться, что все сорвалось. Но через секунду ощущение божественной мощи вновь заполнило все пространство Правда, в этот раз он появился с двумя увесистыми кружками в руках, одну из которых протянул мне. э, -э «Завис я, но кружку принял». «Спасибо, наверное». «Дурак, это такая честь! Пей давай!» — прошипела, видевшая все это Рогырда. «Это же напиток богов, амброзия! Про болезни забудешь, да и части ядов спасет!» Я подвигал бровями, глубокомысленно вглядываясь в пузырящуюся жидкость янтарного цвета. Если понтийка не врала, напиток был весьма полезным. Выдохнул, раскрутил амбрузию в кружке против часовой стрелки, а затем влил в себя все залпом. — Дурак! Глоток! Глоток! Надо было сделать! Заполошно вскрикнула женщина, а затем замерла и даже, казалось, перестала дышать. Во все глаза, глядя на меня. Воин тоже замер, смотря с интересом. А для меня время, казалось, замерло. Как когда сильно ударишься мизинцем об ножку стола. Ты еще не почувствовал боль, но уже понимаешь, что будет дальше. А потом меня словно приложило по голове кувалдой, Ноги стали ватными, в глазах все поплыло. Я упал на колени, упираясь руками в пол. Но тот вдруг перестал быть горизонтальным, наклоняясь все сильнее. Рухнув плашмя, я вцепился пальцами в швы между плитами мрамора, буквально повиснув на них, когда пол стал вертикально. Я уж было решил, что на этом все, но затем с холодком, прошедшим по спине, понял, что тот поворачивается все дальше, плавно становясь потолком. Мои ноги оторвались от поверхности, повисая в воздухе. И вскоре я уже как сосиска болтался, только чудом еще за что-то цепляясь. Тут подошла Рогырда, почему-то вверх ногами, шагая по потолку. Посмотрела участливо в глаза и спросила. — Ты живой? — Пока да. — просипел я. — Сделай только, пожалуйста, так, чтобы пол обратно с потолка опустился, а то я долго так провисеть не смогу. «Вальдемар, ты не висишь, ты стоишь на руках!» Она посмотрела на них и добавила «Вернее, на кончиках пальцев». Не успел удивиться, как в мозгу взорвалась петарда, полная цветных брызг, и я на секунду отключился. А когда вновь пришел в сознание, то обнаружил себя лежащим на полу. Поискал симптомы остаточного обвинения божественным пойлом. Но в теле была только приятная легкость, и голова была кристально ясной, словно и не таращила меня перед этим так, что пол с потолком поменялись местами. Поднявшись с пола, глубоко вдохнул и улыбнулся. Внутри чувствовалась какая-то сверхъестественная бодрость, способность свернуть горы почти буквально. — Ты выпил полную кружку амброзии и до сих пор жив. Выдохнула Рагырда с восхищением и только и ужаса глядя на меня. так да кто ты, морак, тебя побери такой? Я паладин, ответил ей гордо, святой воин, поклявшийся во славу своего бога, вершить справедливость. Но все-таки это было не совсем то, что я хотел. Богатырское здоровье, невосприимчивость к болезням и устойчивость к ядам были хороши, но мне нужно было больше. Повернувшись к воину, что прислонившись к стене с ухмылкой попивал из своей кружки, я кивнул, благодаря за такой дар. Но, потупив взор, сложил перед собой молитвы на ладони и скромно произнес «Мне надо еще!» Вот этого от меня пантийский бог точно не ожидал. Рагерда, к слову, тоже. Вон как охнула. Подавившись амброзией, воин изумленно взглянул, затем посмотрел на кружку в руках, потом снова на меня. Но я покачал головой. «Нет, мне надо бы на другое». Подойдя, подхватил божество под локоток и подвел к окну. Показал парящего в небе лича, ткнул в него пальцем, а затем попросил. «Дай мне силу, чтобы уничтожить его». Если до момента с тот был, в общем-то, расслаблен, то, увидев порождение высшей некромантии, сразу резко подобрался, и вся расслабленность тут же куда-то ушла. «Вот-вот», — произнес я, — «сам видишь, дело серьезное». Словами со мной воин не общался, но вполне хватало и образов. И в моей голове сразу сформировалось изображение меча, который напитывался его, воина, силой я тут же хищно взглянул на ножны понтийки. У нее как раз имелась парочка ковырял подходящего размера, но бог только покачал головой. Как я понял из образов, мечи были обычными, и божественную силу просто не выдержали бы. Тут дверь зала распахнулась, и на пороге возникла все та же четверка моих студентов. С Баре во главе. «Лакарис!» Зло заорал парень, и я почувствовал укол совести, потому что опять про них забыл. Тут взгляд мой упал на интересный кинжал в руках Ботлера, и я показал на него воину. Тот прищурился, а затем кивнул. Я расцвел. «Барри, спаситель мой!» Подскочив к парню, я выхватил из его рук кинжал и вернулся обратно к Богу. Кинжал и правда был хорош. Добротная сталь. Драгоценный камень, вделанный в рукоять, служил неплохим аккумулятором магической энергии, да и в целом чувствовалось от него нечто эдакое, убийственно опасное. «Вот только не маловат ли?» С сомнением посмотрел я на лезвие всего в пару ладоней. Воин тут же жестом показал, чтобы я не спешил с выводами и коснулся гарды засветившейся магией рукой. Кинжал сразу же начал набухать, увеличиваясь в длину и толщину пока не стал метровым сияющим клинком. «Вот это мой размерчик!» Довольно покивал я, крепко сжимая рукоять обеими руками. «Ну все!» Махнул пару раз получившимся мечом. «Теперь я готов!» Вальдемар. Я обернулся, взглянув на вышедшую из ступора понтийку, которая, судя по серости бывшего когда-то зеленом лица, была на грани обморока. «Одежда!» — слабо прошептала она, показав пальчиком куда-то вниз. Я взглянул, увидел намотанный субух, хлопнул себя полбу снова и побежал переодеваться. Облачившись обратно в боевую робу и защитную антинекромантскую мантию, я вновь подошел к окну. Но тут вскрылся еще один технический момент, о котором я не подумал. «А как я до него доберусь?» — произнес я с некоторой растерянностью, разглядывая лича, до которого было метров пятьдесят. «Так далеко прыгать меня не учили!» Но тут пришла помощь со стороны, про которую я совсем забыл. «Я помогу!» — прозвучал за спиной новый голос, и, обернувшись, я увидел магистра Калистратиса, про которого тоже совсем забыл. Не знаю, как долго он находился здесь, но, судя по взглядам, бросаемым на понтийского бога и его амброзию, увидел он немало. А ведь он тоже хотел быть избранным воина, вспомнил я давнюю мечту магистра, и сейчас впервые видит своего кумира вживую. Приняв решение, я подбежал, схватил Рихада за плечо и почти силой подтащил к воину. Вот познакомься, представил я магистра. Твой большой фанат. Убил в твою честь прорву Алали. Весьма достойный человек, хоть и маг. На этих словах Калистратис поперхнулся, но я уже вдохновенно продолжал вещать. — Один из преданнейших твоих почитателей, бесстрашный и неумолимый, великий воин, искушенный в магии. Приподняв бровь, бог, наконец, удостоил магистра взглядом, проявив некоторую заинтересованность несмотря на годы бесплотных попыток, не оставившей надежды заслужить твое благословение. — Да, ему тоже глотнуть, — попросил я, показав на кружку. Воин нахмурился. Калистратис закаменел, а я быстро затараторил, чувствуя божественное недовольство. — Ну, тебе жалко, что ли? Всего один глоток, а после не будет у тебя преданнее последователя, чем этот со всех сторон достойный муж. В конце концов, он же не виноват, что родился с магическим даром, он воин по духу. А магия — это всего лишь оружие, такое же, как меч или топор, просто не из стали. В общем, собирал я все подряд, выпаливая первое, что приходило в голову. Не знаю, что его божественность триггернула в моем экспромте, но хмуриться он перестал, а затем, пожав плечами, протянул кружку магистру. — Пей давай! — ткнул я локтем в бок калистратиса. Продолжавшего тупо пялиться на амброзию. Вздрогнув, тот отмер, дрожащими руками принял емкость, а затем с благоговением отпил. Ну как? поинтересовался я, глядя на зажмуренное, но счастливое лицо старого мага. Чудесно! Выдохнул тот спустя пару секунд, словно помолодел на полсотни лет. Воин снисходительно похлопал мага по плечу. Затем показал наличие, характерным жестом провел большим пальцем по шее, давая понять, что сие непотребство должно быть уничтожено, и растворился в воздухе. Божественная аудиенция была окончена. — Отметил, черт возьми! — воскликнул магистр, заголив плечо и косясь на отпечаток божественной длани. — Вот, — довольно произнес я, — все, как ты и хотел. — Вальдемар! — Калистратис прижал ладони к сердцу. — Все, что хочешь, все, что могу. Ага — Ага-ага! — покивал я. — Но потом, а пока запульни меня вон к тому личу. Пора выполнять божественное поручение, как и положено праведному паладину. — Легко! — И откуда только во мне такая удаль и бесстрашие появились? Никак напиток богов меня так вштырил. Страха не было совсем. — Только азарт и желание уничтожить лича, ставшего источником всех наших проблем. Меня подхватил незримый поток, буквально вышвырнув в распахнувшееся окно. Но я только расхохотался, да выставил перед собой меч, направляя острие в самую середину фигуры в балахоне. — Давай! — крикнул со злым весельем. Магистр добавил скорости, и я, подобно бронебойной стреле, просвистев в воздухе, пробил засиявшим клинком укутавшую лича сферу некроэнергии. Размахнулся и, почти не встречая сопротивления, рассек фигуру перед собой на две половинки. В воздухе треснул разряд, запахло озоном, а лич что-то прошипел, когда разрез стал дымиться и светиться изнутри, изливая некроэнергию в пространство. А затем эта сила начала втягиваться в надетую на меня мантию, что как пылесос стало всасывать ее из воздуха. Но одного удара для полноценного разрушения внутреннего источника было мало. И я принялся махать мечом направо и налево, кромсая лича с основательностью и грацией мясника. С каждым разрезом терял некроэнергию он все быстрее, отдавая свои силы, и, наконец, не выдержал. На очередном замахе фигура перестала светиться и, распавшись на множество частей, посыпалась вниз. Егу! заорал я, вздымая клинок вверх. — Ура! Победа! Меня тут же понесло обратно, и, ступив на твердый пол, я полез от избытка чувств обниматься сначала с Калистратисом, затем с Рогырдой, до скрипа сжимая ее доспехи, а потом остановился перед четверкой парней, что затравленно взирали на все происходящее. Их можно было понять. Не каждый день на твоих глазах убивают лича. Да и живого бога увидеть — редкость. А уж лицезреть чудо превращения кинжала в зачарованное самим богом оружие — вообще что-то из разряда фантастики. «Спасибо, Барри!» — с благодарностью в голосе произнес я. «Без твоей помощи у меня бы не вышло. Снова ты оказался в нужном месте в нужное время». «Я крепко схватил Ботлера за плечо», — добавил. «Сегодня ты был частью событий, которые когда-нибудь станут легендой. Гордись этим. И вы, парни, гордитесь». Взглянул я на остальных. Не каждый своими глазами видел подобное.